Глава 16. По приезде домой Мирослава забралась с ногами на диван, придвинула к себе поближе кота и позвонила адвокату. Морис хотел уйти, но она махнула ему рукой: "Останься, ты мне не мешаешь". Про себя он улыбнулся. Вообще-то он собирался почитать книгу. Читать книги он любил в тишине. Мирославе же не пришло в голову, что именно ее разговор по телефону может отвлекать его объяснять Моррис ничего не стал, просто спросил. Я могу послушать музыку. Мог бы и не спрашивать. Спасибо. Поговорили, как воды напились, подумали оба одновременно. Моррис надел наушники и стал слушать времена года Чайковского. Нечаянно его взгляд упал на окно, и он увидел, что начался снегопад. Как хорошо, что мы уже дома, подумал он. После ужина можно будет зажечь камин и лежа на ковре смотреть на пламя. Жалко, что сегодня не приедет Шура. Незаметно для себя он переместился из уютной гостиной в мир полный грез, навеянный звучащей в наушниках музыкой. А Мирослава, дозвонившись до адвоката, стала перечислять Яну Какие вопросы он должен задать своему подзащитному? Так ты вроде бы уже мне говорила, напомнил Белозерский. — У меня появились новые. Тогда внимательно слушаю. Дни и ночи Влада Шафардина теперь проходили в ожидании встречи с адвокатом и состояли из бесед с ним и из воспоминаний о счастливом времени, прожитом с Жанной. Влад жалел только об одном, что этого времени у них оказалось слишком мало. Но разве могли они с Жанной предполагать, что все оборвется так неожиданно и непоправимо? Конечно, нет. Влад снова вспомнил тот день, вернее тот миг, когда они увидели друг друга впервые. Вспомнил он и об испытанном им позднее шоке после того, как он узнал, что Жанна богата, и не просто богата, Это он бы еще пережил, а очень богато. Что же нам теперь делать потерянным голосом спросил он тогда у Жанны. Жить, рассмеялась она. А потом Жанна предложила пожениться, и он ответил ей в полном смятении: "Кто ты и кто я?" Люди. Я имел в виду, что я беден, как церковная мышь, не вриби злобно рассмеялась она. Я имею в виду, по сравнению с тобой, зачем я тебе нужен, Влад? Давай поговорим серьезно. — Давай, согласился он. Я хочу замуж. Да, но не начинай все сначала. Богатые женщины тоже хотят замуж. Что он мог ей ответить? Отвергнуть Жанну, но это же уму непостижимо, или предложить ей отказаться от богатства, но на это никогда не пойдет она. Именно поэтому они и пошли на компромисс, решили пожениться, но о заключении брака оповестить только избранных. Так они и сделали. Некоторое время Влад сидел неподвижно, заворожённый своими воспоминаниями, и вдруг неожиданно вспомнил, что завтра день влюбленных. И он заранее приготовил для Жанны подарок, который лежал сейчас в его банковской ячейке. Он целый год откладывал деньги на эту диадему, потом представлял, как он наденет ее на голову Жанны и назовет королевой своего сердца. Он так и скажет, отныне и навеки. И вот теперь он никогда не наденет на ее голову эту сверкающую диадему никогда какое это страшное слово влад не почувствовал как слезы потекли из его глаз стекая по щекам они попали на его губы и только ощутив их вкус он подумал о том что слезы так же соленые, как морская вода а чаша морская так же темна и бездонна как его печаль он никогда не сможет забыть жанну никогда И кто только придумал это беспощадное слово, похожее на камень, который многим не под силу сбросить с души и приходится тащить на себе всю оставшуюся жизнь. Ему захотелось вырваться из камеры, броситься на запертую дверь и биться об нее головой. Он уже вскочил на ноги, но тут услышал: "К вам адвокат". Еще не освободившись полностью от нахлынувшего на него снова отчаяния, он почувствовал, что расслабляется, и минуту спустя наступило уже ощутимое облегчение. Адвокат Ян Белозерский, как всегда, выглядел собранным и приветливым одновременно. Поздоровавшись, он спросил: "Влад, как вы себя чувствуете?" "Паршиво", признался Шафардин. Адвокат внимательно посмотрел на подзащитного и сказал: Я, конечно, хорошо понимаю, в каком бы оказались положение». И в каком же, неожиданно задиристо спросил Влад, адвокат вздохнул и ответил спокойно. На ваши плечи свалились две тяжести одновременно: потеря любимого человека и незаслуженное подозрение в вашей причастности к убийству. Но это не повод для того, чтобы распускаться. Как раз наоборот, нужно держать свои эмоции под контролем. Выплескивать их вы сможете позднее, когда когда с вас снимут подозрения в убийстве, сядьте, пожалуйста. Влад не сел, а обессиленно рухнул на стул и попросил: "Простите меня, пожалуйста. Ваше извинение принято. Иногда мне кажется, что я схожу с ума". "Это вам только кажется", заверил его адвокат и предложил: "Давайте поговорим о деле". Я весь внимание. Клара Львовна не только наняла адвоката, то есть меня, но и обратилась за помощью в частное детективное агентство. Хозяйку агентства зовут Мирослава. Работа по вашему делу уже началась. Подождите, тихо проговорил Шафардин. Я ничего не понимаю, сижу как мешком из-под муки пришибленный. Вам ничего и не нужно понимать, сухо обронил адвокат. То есть Вы должны только четко отвечать на мои вопросы. То есть это вопросы детектива, переданные через вас, догадался Шафардин. Примерно так, согласился Белозерский. Скажите мне, пожалуйста, Жанна не ссорилась со своими подругами? Вы имеете в виду Инну и Луизу для начала их? Нет, они не ссорились. С Луизой вообще невозможно поссориться, заверил Шафардин. Однако, насколько мне известно, припомнив разговор с Мирославой, сказал Ян, со своим супругом Луизе поссориться удалось. Там совсем другая история, поморщился Шафардин и добавил. И потом, мне кажется, что их конфликт скоро будет исчерпан. То есть Вась-Вась простит ее». Вась-Вась брови адвоката поползли вверх. Так Луиза зовет своего мужа, полное имя Василий Васильевич Ступка. Теперь понял. Так вот, продолжил Шафардин. Иногда мне казалось, что Луиза буквально боготворила Жанну, а вообще о Луизе можно сказать свой парень, и душа у нее вечно на Она не завидовала Жанне. Боже упаси, искренне воскликнул Влад. А что можно сказать об Ине? Ина более сложная натура. Поначалу она относилась ко мне ровно, а когда узнала, что мы с Жанной решили пожениться, ощетинилась. Почему? Ей не нравилось, что я танцую в стриптизе. Но ведь она с самого начала знала, что вы танцуете в Ромео Влад кивнул. Знала, но одно дело, когда подруга просто встречается со стриптизером she совсем другое, когда она выходит за него замуж. Еще Инну не устраивало то, что мои доходы несравнимы ниже того, что имеет и зарабатывает Жанна, но через некоторое время она стала относиться ко мне значительно лучше. Что же заставило ее переменить свое отношение к вам? Я так думаю, она поняла, что мне нужны были от Жанны не ее деньги, а она сама, ведь Инна психолог и должна была разобраться в ситуации и во мне. И еще я предполагаю, что на нее повлиял Игорь. Игорь? Да, Игорь Иванов, он партнер Жанны по бизнесу. И скоро станет твоим партнером, подумал про себя Ян и спросил: "А Иванов, значит, не возражал против вашего брака с Жанной?" "Нет, он был двумя руками за", почему-то рассмеялся Влад. Адвокат не выдержал и спросил: "Что же вас так развеселило в моих словах?" "Нет, ваши слова здесь ни при чем. Просто Игорь вбил себе в голову идею сделать из меня ювелира. Ну, какой из меня ювелир, посудите сами", Влад вытянул вперед руки ладонями вверх. Белозерский пожал плечами, а про себя подумал: "Время покажет". Подумав, он все таки спросил: То есть вы утверждаете, что абсолютно равнодушны к драгоценностям. Шафардин посмотрел на него удивленно и уточнил: "Вы имеете в виду, нравится ли мне их носить?" "Нет". Шафардин подождал, что адвокат скажет дальше, но тот молчал. Тогда Влад проговорил: "Если вы хотите узнать, нравилось ли мне дарить украшения Жанни, то я отвечу да". Хотя Я не мог дарить ей вещи, которых она была достойна. А Жанна любила украшения, любила, тотчас ответил Влад. Но это уже третий вариант. То есть, на этот раз удивился Ян. Она не особо любила их носить, никогда не обвешивалась ими, как новогодняя елка. — Тогда что же? Жанна любила их придумывать у нее был специальный блокнот с которым она никогда не расставалась полиция изъяла этот блокнот грустно проговорил мужчина вам непременно вернут его заверил подзащитного адвокат когда недоверчиво спросил влад когда закончится следствие? — я не верю обронил шафардин грустно в то, что закончится следствие или в то, что вам вернут блокнот, уточнил Ян. Ни в то, ни в то. Белозерский хотел возразить, но Шафардин не дал ему открыть рта. "Нет, я, конечно, верю, что следствие когда-нибудь закончится и меня посадит. Чушь. А вот блокнот точно заныкают. Вы говорите глупости. Вы хотите убедить меня в том, что наш суд самый гуманный в мире, усмехнулся подзащитный. В обязанности адвоката входит не убеждать, а защищать, чем я собственно и занимаюсь, а вы вставляете мне палки в колеса». Шафардин пожал плечами. Простите, господин адвокат, я не хотел вызвать ваш гнев. У меня есть к вам еще один вопрос. Только один, изобразил удивление подзащитный. «На сегодня, да, спокойно ответил Белозерский и попросил: Прежде чем я задам вам свой вопрос, сосредоточьтесь. Шафардин насторожился. Я собран как никогда. Задавайте свой каверзный вопрос. Он не каверзный. Но если Мирослава хочет получить на него ответ, то поверьте моему опыту, ей важна точность вашего ответа. Не томите. Взмолился подзащитный. Вспомните, когда вы только вошли в квартиру в тот день. Не показалось ли вам тогда что-то странным? Странным, настораживающим. Кажется, нет? Сосредоточьтесь. Может быть, что-то было не так, как всегда. Конечно, Раньше моя жена не лежала на полу в луже крови. Не то, резко прикрикнул адвокат. Вернитесь в своих воспоминаниях назад. Назад? Да, вы только вошли в прихожую. Я позвал Жанну до того, как позвали. Шафардин прижал руки к вискам. Белозерский увидел, что лоб его покрылся потом, подзащитный молчал, адвокат не нарушал натянутый до предела тишины. Вспоминал Шафардин долго и наконец проговорил словно бы с трудом. Запах. Запах? Да. В прихожей пахло не моей туалетной водой. Какой? Не знаю, у меня никогда такой не было. Не мог ли во время вашего отсутствия приходить кто-то из знакомых? Я уверен, что нет. Жанна бы предупредила меня, если бы к нам кто-то должен был прийти. А если посетитель был неожиданным, у нас это было не принято, бывают исключения. Шафардин упрямо покачал головой. У меня появился еще вопрос, виновато проговорил адвокат. Так я и знал, усмехнулся Шафардин. Хорошо. Я задам его во время нашей следующей встречи. Нет уж, сказал подзащитный, задавайте сейчас. Не случалось ли чего-то подозрительного в семье Жанны? У Жанны нет семьи, я уже говорил об этом. Ее семья это я. Но ведь были же у нее родители, мать, отец. Мать и тетка умерли, про отца ничего не знаю. Жанна как-то обмолвилась, что не помнит его. Он ушел из семьи, когда она была еще совсем крохотной. Угу. Постойте, окликнул шафардин, собравшись уходить адвоката. Я говорил следователю об убийстве в парке домработницы Жанны. «Да-да», — рассеянно обронил адвокат, думая о чем то своем. Может быть, убийство Жанны и Иры как-то связаны?» У вашей домработницы были подруги? Вроде бы были, Влад задумался. По крайней мере, Жанна упоминала об одной из них. Как ее звали? Не помню. Вернее, мне кажется, что Жанна не называла ее имени, просто сказала, что Ира отпросилась на день рождения к подруге. Вам лучше спросить об этом у ее сестры. Адрес сестры Я вам дам адрес Иры. Вроде бы сестры жили вместе. Хорошо, диктуйте. Белозерский не знал, известен ли Мирославе адрес дом работницы и ее сестры, вполне вероятно считал адвокат, что при ее способностях и настойчивости она уже вытрясла его из следователя. Но на всякий случай запомнил адрес, названный ему подзащитным. Он не стал сообщать Шафардину, что ключи, которые якобы принадлежали их домработнице, на самом деле оказались дубликатом. Белозерский считал, что избыточная информация может навредить душевному состоянию подзащитного, которое и так оставлял желать лучшего. Прощаясь с подзащитным, он вновь постарался вселить в него уверенность в скором освобождении. Сам он в этом не сомневался. Шафардин кивнул, в его глазах промелькнул намек на благодарность. Он осознал, что вел себя с адвокатом мягко говоря по-свински. Ему хотелось хоть на кого-то выплеснуть все горькое и злое, что накопилось в его душе с того момента, как он понял, что Жанны больше нет. А потом было его задержание. Вместо того, чтобы искать убийцу Жанны, Они, так он называл все правоохранительные органы вместе взятые, решили упрятать за решетку его и умыть свои грязные руки. Впервые за все время у Влада появилось ощущение, что адвокат сказал ему правду, и он выйдет отсюда. А о том, как жить дальше, он подумает потом.